Глава третья. Повествующая о том, как плохо, когда тебя не любят НПС, и рассказывающая о коварстве некоторых дворфов. «Проход пять золотых!» Стражник широко ухмыльнулся, обдав меня едким миксом жевательного табака, застарелого перегара и давно немытого тела. «Будьте не неладны настройке восприятия!» «Но позвольте!» — попытался протестовать я. «Ведь остальных вы пропускаете бесплатно!» Тупая непись переглянулась с напарником, чья рожа выражала такое же отсутствие интеллекта, как у компаньона, и оба расхохотались. Потом, в раз став серьезным, первый наклонился ко мне, заставив чуть отвернуть голову, в надежде хоть немного спастись от вони, заставляющей слезиться глаза, и прорычал. «Это потому что они не полукравки! платили проваливай!» Я мысленно выругался. «Догоните его!» послышалось сзади. Из-за близости проклятого королевства варп ночью в крате было небезопасно, и все, и игроки, и неписи стремились после заката укрыться за крепкими городскими воротами. У входа в город скопилась порядочная толпа. Геймеры, торопящиеся сдать квесты, и НПС, отыгрывающие скрипты, заложенные в них разработчиками, Выстроились в длинную очередь. Их совсем не устраивало то, что какой-то альф задерживает их. «Ты слышал?» — стражник многозначительно взялся за алибарду. «Плати или проваливай!» Я мысленно выругался и отошел в сторону. «Вот тебе и неприязнь. Мне теперь что? Ночь за воротами провести?» «Да ну нафиг! Смысл какой!» Те, кто выбредут на охоту под городские стены, мне пока что не по зубам, а терять времени столько мне не хотелось. Кроме того, у меня уже пятый уровень, а это значило, что для выхода мне нужна персональная или хотя бы общественная зона логаута. Иначе слишком велик шанс, что, вернувшись в игру, я недосчитаюсь вещей или порядочной части опыта, снимаемого штрафом за смерть персонажа. Ни то, ни другое меня не устраивало. Не для того я гоблинов да оленей истреблял, чтобы завтра сначала начать. Да кто в это играет вообще? Такая система штрафов дух захватывает, блин. Надо быть реальным задротом, чтобы чего-то добиться в гряде. Впрочем, игра настолько крута, что все эти излишества окупает. Потому и ломятся сюда. Сплюнув на землю, я пошел в сторону от очереди. И что теперь делать? Эй! «Эй, парень!» Я не сразу понял, что обращаются ко мне. А поняв, долго не мог понять, кто именно. «Эй, слышишь? Да тут я! Куда ты смотришь?» Я опустил глаза и увидел Дворфа. Система услужливо высветила имя. Гнум. Уровня не было, значит, это обычный квестовый НПС. «Квестовый? Это хорошо. Хотя с какой стороны посмотреть?» Взять квест ночью за городскими воротами? Так сразу и не поймешь, хорошо это или плохо. Тебе же в город надо, да? А вот это уже точно удача. Да, мне бы очень хотелось попасть в город до наступления темноты. Я старался сразу обозначить условия. Кто знает, что у неписи в голове? Скажет, мол, дождись утра и все. Я могу тебе помочь, но за это нужно кое-что взамен. Я попытался сдержать радость. «Конечно! Я с радостью помогу тебе!» Дворф приблизился ко мне и поманил рукой. Я нагнулся так, чтобы мое ухо оказалось на одном уровне с ртом Дворфа. «Есть один проход через заброшенную канализацию. По нему ты сможешь попасть в город. Ты мне его покажешь?» Внутри я ликовал. Только оставался один вопрос. Что Дворф попросит взамен? «Покажу, нас с условием!» Дворф смешно нахмурил брови. «И что ты хочешь взамен?» «Елки зеленые! Вот сейчас он у меня денег попросит, и давай, до свидания!» «Отличную расу я выбрал!» «Кобальды!» — выдохнул помрачневший Дворф. «Кобальды?» — непонимающий переспросил я. «Да, мелкие, противные зеленые твари!» «Они заселили часть городской канализации и пакость от сволочи!» «А тебе что до этого?» Дворф совсем не походил на обеспокоенного благополучием города горожанина. «Эти сволочи не дают мне спать и воруют материалы. Стоит мне только оставить работу на ночь в мастерской, как эти уроды портят ткань. Я не успеваю сдавать заказы. Прошлой ночью они испортили мантию, которую мне заказал паладин. Это невозможно терпеть!» «Видимо, кобальды действительно достали дворфа». Он помрачнел, его ноздри гневно раздувались. Он нервно теребил бороду и буравил меня взглядом. «Ты хочешь, чтобы я разобрался с кобальдами?» «Да! Разгони мелких уродцев, а я выпущу тебя в город через свой подвал!» Денькнуло, и передо мной развернулась полупрозрачная табличка с текстом. Заполонившие канализацию кобальды мешают спать и работать дворфу-портному гнуму. очистить часть подземных коммуникаций и получи доступ в города. Награда – 2500 опыта. Дополнительная награда – вещь, сделанная руками гнума. Принять? Да? Нет? Отмена. Ха! Принять, конечно! Моя раскачка оставляет желать лучшего, но уж с кобальдами, я думаю, как-нибудь разберусь. Насколько помню, этих зеленых тварюшек как раз и придумали для нубов вроде меня. Ну, нуб-то я только телом, так сказать. А так-то опыта у меня в истреблении всякой фэнтезийной нечисти. Дай бог каждому. Так что разберусь, думаю. Как только я принял задание, дворф повеселил. «Давай сюда свою карту!» Я достал из инвентаря свиток пергамента и протянул его дворфу. Тот извлек откуда-то из складок одежды отточенное гусиное перо, несколько секунд смотрел на карту, пытаясь сориентироваться и смешно морща лоб, а потом несколькими уверенными движениями прочертил маршрут, обозначив вход в подземелье. Я же погрузился в манипуляции с менюшками, настраивая их более удобно. Повесил карту в правый верхний угол рабочего стола, Внизу вывел шкалу опыта, жизни и прочие показатели. Многие играют без интерфейса для пущей реальности, но я сюда не за развлечениями пришел, так что пусть будет, как в прошлом веке. Перед глазами все. Если честно, была бы возможность, я бы вообще играл с клавиатурой и мышкой, развалившись перед монитором в удобном кресле. ну увы ах, прогресс не остановить. Карта обновилась, и на ней загорелся маркер входа в подземелье. Он был совсем недалеко от зеленой точки, которой было обозначено мое положение. «Поторопись!» — снова обратился ко мне Дворф. «Скоро стемнеет. Кто знает, что может забрести в канализацию из темноты. А я пошел домой. Буду ждать тебя. Удачи!» Дворф поспешил городским воротам, а я направился ко входу в подземелье. Расстояние на карте оказалось обманчивым. Отмахать мне пришлось немало. И когда я увидел тёмный провал прохода, спрятавшийся среди растительности, затянувший городскую стену, уже темнело. Лезть в тёмный провал не было никакого желания, но доносящиеся из виднеющегося вдали леса забывания ещё меньше располагали к тому, чтобы оставаться за стенами. Я всмотрелся в черноту прохода и звонко шлёпнул себя ладонью по лбу «Вот балбес! У меня же нет факелов! Как я там ориентироваться буду?» На звук? Ладно, надо глянуть, что там. Может, там не так уж и темно на самом деле, как кажется. Не торчать же здесь до утра. Я отодвинул какие-то желто-зеленые лианы, увившие стены и скрывающие проход, и сунулся внутрь. Хм, а ведь и правда не так темно. Даже полумраком назвать сложно. То тут, то там натыканы кучки каких-то грибов. Они и светятся. Ну что ж, Это крайне хорошо. Канализация была немного не такой, как я ее представлял. Большой квадратный коридор с высоким потолком, пол желобом полукруглый и совершенно сухой. Ну да, если канализация заброшенная, логично, что она не работает. Глядя под ноги и по сторонам, надеясь различить ловушку, если такая тут случится, я двинулся вперед. Прошел я недалеко. Путь мне преградила массивная кованная решётка, запертая. Тем не менее, значок навигации, светящийся на карте, уверял меня в том, что нужно идти прямо. Но, двор, «Ну, дворф, ну, гадёныш! Не знал, что ли, про решётку? Или... Или тут какой-то секрет?» Я осмотрелся по сторонам. Моё внимание привлёк кирпич, как-то странно выдвинувшийся из складки. «Может, это оно?» Подойдя к странному камню, я положил на него ладонь и надавил. «Есть!» Камень шевельнулся, двинулся, раздался скрежет, и решетка медленно пошла вверх. И тут же я оказался вознагражден за наблюдательность. В очередной раз дзенькнуло, и в углу интерфейса всплыло системное сообщение. «Вы успешно воспользовались навыком «Всепроникающий взгляд». «Уровень навыка повышен». «Продолжайте использовать навыки для их улучшения. Все проникающие взгляд плюс один». «Отлично! Работаем дальше», — как говорил незабвенный маркетолог из глубинки. Не теряя времени, я пригнулся и юркнул под заостренные колья. «Мало ли, вдруг сейчас что-то не так пойдет, и решетка закроется». По ту сторону решетки коридор ветвился. Прямо вел такой же коридор, как тот, по которому я пришел, а справа и слева темнели проходы поменьше. Сверившись с картой, я убедился, что сворачивать мне не надо, и пошел по главному коридору. Шагов через двадцать стены коридора разошлись в стороны, и я оказался в большом зале. На той стороне виднелась решетка, такая же, как я открыл несколько минут назад. Я сделал шаг, подъемный механизм потащил преграду вверх, И из темноты по ту сторону хлынули маленькие зеленые существа. «Кобальды!» Я рванул клинки из ножен и стал в оборонительную стойку, ожидая, когда мелкие добегут до меня. Не тот-то было. В воздухе свистнуло, и я едва успел отклониться от небольшого топора, летящего мне прямо в голову. «Ах, вы ж уродцы!» Еще один топор пролетел чуть правее. и я пригнувшись ринулся в атаку бой в виртуальности штука которую сложно описать ты только намечаешь мысленно движение а тело будь то подчиненное какой-то незримой силе реагирует само выделывая головокружительные пируэты повторить которые в реале смог бы разве что каскаддер по мере изучения новых приемов и комбинаций ударов чувствуешь себя и вовсе героем боевика пока что мне было доступно всего два удара колющий и рубящий. Но учитывая классовую ловкость с расовым бонусом, этого хватало с головой. Я уклонялся от ударов, перекатывался по полу и отпрыгивал в сторону, в то время как клинки собирали кровавую жатву. Развалить ударом на отмашь голову ближайшего кобальда, выпади дотянуться до следующего, увернуться от удара топором, в пируэте снести голову мелкой нечисти, оказавшейся за моей спиной, отскочить, ударить. «Выпад! Отскочить! Ударить! Выпад!» Шкала бодрости уже начала тревожно мерцать, когда я добил последнего из нападающих, и остановился, тяжело дыша, и опустил ставшие вдруг такими тяжелыми клинки. Пол подземелья был усеян кровавыми тушками. Справился. Шкала опыта значительно подросла. Я намеренно отключил игровые оповещения, кроме самых важных и появляющихся впервые, перед тем, как войти в подземелье, чтобы не мешали. И не разглядел, сколько падает с каждого убитого. Бодрость потихоньку восстанавливалась, постепенно наливаясь здоровым зеленым цветом. Шкала жизни совсем незначительно просела. Надо же! А я и не заметил в полусхватке, как меня зацепили. А вот сейчас чувствовал беспокоющее сжение в спине. Так... «Надо бы восстановиться. Посмотрим, чего мне тут нападало». Я прошелся по залу, собирая трофеи. Мелкие медные монетки, какие-то грубые стальные кольца и браслеты, пара фиалов с восстанавливающим зельем. Ну, на безребье и рак рыба. Опорожнив один из фиалов, я восстановил здоровье, убедился, что бодрость вернулась к нормальному показателю и двинулся дальше. На прохождение подземелья, судя по мерцающим в углу часам, у меня ушло больше двух часов. Я зачистил от кобальдов еще три зала. Некисло испугался, когда зеленые уродцы накинулись на меня в коридоре, когда я совсем не ожидал атаки. Едва не погиб из-за собственной глупости и неосторожности, активировав ловушку в одном из переходов и, наконец, добрался до цели. Мигающий значок навигации говорил о том, что сама цель находится за крепкой деревянной дверью. Инвентарь был забит мелким лутом, насыпавшимся с слоты быстрого доступа под завязку набиты фиалами исцеления, а показатель текущего уровня дружески подмигивал цифрой 7. Неплохая прогулка получилась. Прибавить сюда награду, которую я получил от Дворфа, и опыт за выполнение квеста И можно сказать, что сегодня мне повезло. С такими веселыми и даже обнадеживающими мыслями я и толкнул дверь, входя в следующее помещение. И замер на входе. В этом зале не было светящихся грибов. Зато были костры. Много костров, расположившихся по периметру. Они чадили, не давали света достаточно, чтобы рассеять мрак. И маленькие фигурки, шныряющие в темноте, угадывались неясными силуэтами. А вот фигуру, замершую у центрального костра, было видно хорошо. В два раза выше рядовых кобальдов она куталась в темный плащ с капюшоном, из-под которого недобро блестели угольки глаз. «Кобальд-шаман! Десятый уровень!» — услужливо подсказала мне система. Пользуясь тем, что я пока не попал в агрозону мобов, Я вызвал справку, пытаясь понять, чего мне ожидать от нового и явно опасного врага. Кобальд-шаман вдохновляет преми на битву, лечит раны и поднимает боевой дух. Наносит дистанционный урон фаерболами. Некоторые из шаманов-кобальдов владеют магией земли и способны вызвать легкие землетрясения, сбивающие с ног. После смерти шамана кобальды впадают в оцепенение, сменяющееся утроенной яростью атаки. Отлично. Прогулялся. Зачистил от кобальда в подземелье. Кажется, тут я и останусь. Кобальда в зале вдвое больше, чем мне встречалось до этого, а учитывая, что их будет поддерживать шаман, станет вообще туго. Блин, назад никак нельзя по-тихому свалить, а? И тут какой-то из мелких кобальдов ткнулся мне прямо в ноги, моментально сагрился и заверещал на весь зал. Глаза шамана вспыхнули, он сделал пас руками, и пламя костров вдруг взметнулось вверх, освещая самые дальние уголки зала. «Мать моя женщина! Да как же я вас всех убивать-то буду?» Не теряя времени, я махнул клинком, и голова сдавшего меня кобальда покатилась по полу. Бросив оружие назад в ножны, я схватился за метательные ножи. «Ну что? Поехали!» Мои руки замелькали с невероятной скоростью, посылая к цели нож за ножом. Метательные ножи бесконечные — это бесспорный плюс. Только этот плюс уравновешивается жирным минусом — малым уроном, который наносится врагу. На одного кобальда я тратил не меньше четырех ножей, стараясь в первую очередь выбить лучников и метателей. Мне это почти удалось, когда мобы опомнились и с дружным боевым воплем, от которого я едва не оглох, кинулись в атаку. Я оставил в покое метательное оружие, приготовил основное и замер, ожидая, когда первая волна атакующих доберется до меня. Удар, еще удар, в сторону, перекат, упасть на колено, подрубить ногу атакующему рослому кобальду, перекатиться, уходя от удара короткого копья. переломить древко сильным рубящим ударом, достать копейщика вторым клинком, развернуться, отпрыгнуть, ударить, развернуться, отпрыгнуть, ударить. Когда количество кобальдов сократилось наполовину, в дело вступил шаман. Он поднял руки над костром, что-то протяжно пропел, и шкала здоровья у врагов на моих глазах увеличилась вдвое. ох нифига себе обилка! а ничего что я тут один вообще-то я ж с такими раскладами с ними не справлюсь эх сунулся легкую дорогу в город нашел видимо чтобы подбодрить меня и показать что до этого все было не так плохо шаманск ставал заклинание и отправил в меня огромный фаербол зачерпнув огонь прямо из костра я рванулся в сторону Пламя расплескалась по стене, и тут кобальды пошли в атаку. Теперь на то, чтобы завалить одного моба, мне требовалось не меньше трёх ударов. Сказать, что это сильно меня замедляло, значит не сказать ничего. Ещё и долбаный шаман периодически отлечивал тех, кого я не успел завалить сразу. Такой расклад мне совсем не нравился. Я вертелся ужом на сковородке, стараясь пропускать как можно меньше ставших вдруг очень ощутимыми ударов. а мозг лихорадочно искал решение. «Не может же так продолжаться! Я ж не вытяну!» Решение пришло само. Уворачиваясь от летящего в меня топора, я прыгнул сильно далеко в сторону и разметал один из костров, горящих у стены. Пламя вдруг как-то сразу заметалось и опало, и тут же уменьшилась интенсивность свечения главного костра. Шаман недовольно взревел, остальные кобальды ему вторили. «Так вот оно что. Главный костер каким-то образом подпитывается от маленьких. Значит, если их погасить, сила шамана упадет, я спокойно добью кобальдов и расправлюсь с ним самим. Решение найдено. Решение надо воплощать». Развернувшись, я ударил ногой по второму костру. Снова рев шамана, снова волна злобы, накатившая от подземных существ. И главный костер стал меньше. Выхватив фиалы с сумки на поясе, я опрокинул его в горло. Здоровье и бодрость вернулись к нормальным показателям, и я ринулся вперед. Перемахнул в высоком прыжке через головы ошеломленных кобальдов, ударом ноги разметал еще один костер, рубанул клинком оказавшегося поблизости врага и метнулся вперед к очередному костру. Шаману мои действия явно не понравились. Реветь и лечить своих соплеменников он перестал, зато полностью сосредоточился на мне. Фаерболы, которые он метал, стали меньше первого, зато плотности атаки позавидовала бы и система залпового огня. Один из огненных сгустков ударил меня в спину, я заорал от жгучей боли, а полоса здоровья рывком уменьшилась почти на треть. «Да вы обалдели!» Взревев, я ускорился еще сильнее. пинком развалил очередной костер, швырнул в шамана пару метательных ножей, с удовольствием отметив, как незначительно, но просел его лайфбар, и с диким ревом повернулся к кобальдам. На этот раз я не стал убегать, а сам ринулся навстречу, врубившись в серо-зеленую кобальдскую массу. На миг зрения закрыла всплывшая надпись. «Вы впали в боевое безумие! Наносимый урон увеличивается в два раза!» Я отмахнулся от надписи, юлой закрутившись среди мелкой нечисти. Клинки сверкали и пели, летела кровь, и вот уже кобальды не напирают. Сложилось впечатление, что им вдруг резко перехотелось со мной связываться, но угрожающий рык шамана за спиной не давал им пуститься в бегство. Это так он их вдохновляет, что ли? Хорошее вдохновление. Удар, прыжок, укол. Увернуться от фаербола, рубануть, уколоть. Пять минут дикой рубки, и вот я стою среди кучи кобальтских трупов, а в паре шагов от меня горят два последних костра. Я скорее почувствовал, чем увидел шевеление в темном углу и молниеносно отправил туда пару метательных ножей. Кто-то хрюкнул, и все вновь стихло. Медленно, стараясь воспользоваться возникшей паузой, Я подошел к первому костру и тщательно затоптал его. Шаман не издал ни звука. Переход к последнему — удар по горящему мусору И я едва успел уклониться от налетевшего на меня колдуна. Куда девался застывший у костра кобальт-переросток? На меня обрушился настоящий вихрь ударов посохом, каждый из которых заставлял болезненно вскрикивать и обеспокоенно поглядывать на шкалу здоровья. но через несколько секунд я уже успел взять себя в руки и начал контратаковать. Как выяснилось, боец из «Шамана» был сильно так себе, и когда эффект неожиданности прошел, он начал сдавать позиции. Я резко разорвал дистанцию, метнулся за спину к «Шаману», прижал руки с клинками к плечам, а потом резко развел их в стороны. «Вы получили новый прием – парализующий удар». Нанося удар двумя клинками в спину, вы вызываете двухсекундный паралич у жертвы. Вероятность критического удара возрастает на 10%. Шаман застыл, и я, воспользовавшись паузой, обрушил на него целый шквал ударов. Наконец полоса его здоровья мигнула и погасла. Кобальт издал стон и осел на пол. «Вы убили кобальда-шамана!» Задание о канализации выполнено. Вы получаете 2500 очков опыта. Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 8. Доступны новые приемы для изучения. Доступны новые умения. У вас 8 нераспределенных очков опыта. Распределить сейчас? Я отмахнулся от сообщения тяжело опустился на каменный пол. Ух! Ничего так поиграл. Давно так не доводилось порубиться. Все стелс до да кражи. А тут аж кровь забурлила. Куча эмоций. Все-таки гряда крута. Невероятная реалистичность. И получается вроде неплохо. Конечно, это начальные уровни так бодро набираются. Дальше сложнее будет. Но это будет потом. А сейчас надо лут собрать да выход найти. Там же еще гном меня одарить чем-то должен. Я огляделся по сторонам. Лута хватало. Вот только хватит ли мне инвентаря на него? Оставлять тут не хотелось ничего. Все в дело пойдет. Любую ерунду торговцам сбыть можно. За копейки, конечно, но копейка рубль бережет. Реал вводить буду только в самом крайнем случае. Потому что стоит только начать, потом не остановишься. А если вдруг сорвется что-то... И Триону возвращать бабки придётся, и искать что-то лихорадочно. Потому что времени остаётся всё меньше. О том, что Трион может не просто потребовать деньги назад, а выполнить свою угрозу или отмочить чего из рассказанного Аттилой, думать не хотелось. Но его. Ещё успею покаматозить. А сейчас качаться надо, вылезать из подвала и искать зону логаута. Отдохнуть пора. И в реале, а не в вирте. Да и у награду обещанную забрать не помешает. Я осмотрелся по сторонам и принялся собирать добро. Инвентаря мне ожидаемо не хватило, и потому, когда я нашел в углу сумму странника на сорок ячеек, моей радости не было предела. Из интересных находок была еще пара кривых ятаганов, которые я пока что закинул в сумку, чтобы не тратить время, и кожаные перчатки с крагами. Их я пока тоже спрятал подальше. Вот отдохну, вернусь в игру, и тогда уже буду и статы рассматривать, и очки распределять, и приемы изучать. А сейчас я слишком устал. Подобрав с пола все, что только можно было, включая найденные в углу свертки с тканью, стопудово утащенные угнума я нашел в дальнем углу небольшую металлическую дверку. Дверка привела меня в подвал, уставленный соленьями. По логике выходило, что это и есть подвал Гнума, да и значок навигации говорил о том же. Я поднялся по короткой лесенке и постучал в дверь, приготовившись к длительному ожиданию. Однако дверь открылась в ту же секунду, и мне прямо в лицо уставился заряженный арбалет. «Явился!» — голос Гнума теперь не звучал так дружелюбно. «Это хорошо, что явился! Давай, проходи!» «Нечего в проходе торчать!» Дворф отошел в сторону, продолжая держать меня на мушке, и я зашел в комнату, прикрыв за собой дверь.